Последним днём, когда хор пел безукоризненно, было 8 июля. Потом вокруг Кимр, как и по всей Центральной России, где с мая в первые за 100 лет не было ни одного дождя, начали гореть леса и торфяники. В воздухе с утра стоял густой чёрный дым, и хор по-прежнему аккуратно сходился на певке. Из этой гари не мог довести до конца ни одной партии. Голоса задыхались, их бил хриплый, разрывающий связки кашель, и проходил не один час, пока удавалось успокоить певцов и возобновить репетицию. Но и на этот раз хватало их ненадолго. В тот день звук всё утро разрастаясь и разрастаясь стоял на одном месте. А затем медленно, будто в нерешительности, двинулся вверх по течению в сторону реки Дубны. Словно предчувствуя, что его ждёт, он становился лёгким, почти прозрачным, казалось, что скоро он совсем рассеется. Через него уже было видно солнце, другой берег реки, даже такие же прозрачные, как он, высокие перистые облака. Разгоняя его с севера дул ветер, Остатки звука отступали в сторону леса, и над рекой снова делалось свежо и пустынно. Но потом, по вину этих лептаговских флажков, он неизвестно зачем опять начинал собираться в большую, похожую на грозовую тучу. Она становилась тяжелее и тяжелее. Она давила, пригибала к земле и саму себя, и весь хор. Было трудно дышать. Не хватало воздуха, а туча делалась всё плотнее, гуще, казалось, что ещё немного и она как войлок задушит тебя. Позже чуть отпустила, и в промоинах можно было разглядеть и небо и солнце. Так было весь день. Словно не зная, куда податься, звук ходил туда-сюда, зависал и снова перебирался на 100 м в сторону. Люди, как манны небесной, ждали дождя, но его не было. Только под вечер звук наконец рассеялся и затих, слившись с наступающими сумерками. Следующие 40 дней из-за пожаров стали для лептаговы всего огромного множества его харистов бесконечным мучением. За полтора месяца не удалось провести ни одной полноценной спевки. Каждую репетицию сотни людей срывали голоса, да и другие редко могли петь подряд больше получаса, так что хор, как невесело шутил лектагов, скорее напоминал коллектив, созданный при туберкулёзной клинике. Тем не менее он не давал об никаких поблажек, требовал, чтобы никто не пропускал спевок, особенно выгадывая часы, когда сильный ветер разгонял дым И воздух делался немного чище. В ночь с 18 на 19 августа Лептагов ещё прежде, чем принеслось светать, ещё в полной темноте сел в лодку и велел отвести себя на левый низкий берег реки, туда, где давно уже, выравнивая и балансируя здание хора, намеренно отвёл место с певцами с их тонкими высокими от того такими детскими голосами. Лептагов с первых спевок надеялся, ставил на их жалобное, щемящее пение, на их умение тянуть и тянуть ноту, кажется, всё больше невозможно, вот сейчас она порвётся с горцы, причём без видимого напряжения для той её длят. Ты стоишь рядом, почти что к ним вплотную, глядишь на их полуоткрытые, так застывшие рты, глядишь и не можешь понять, где и как рождается этот звук, каким чудом он вообще жив. Тебе ясно, что харисты не дышат, незаметно даже малейшего трепетания губ. Значит, в лёгких у них скоро не будет и капли воздуха, то есть конец скоро, очень скоро и ты ждёшь и уже хочешь этой минуты, потому что в тебе самом Сила становит утихнет. Лептагов помнил, как в Петербурге, когда он в первый раз их услышал, его поразила мысль, что и он зависим от этих голосов. Они та струна, которая всё держит, хотя шевеление губ не видно, это то дыхание, которое делает тебя живым и просить, чтобы пение оборвалось, значит хотеть тебе смерти. Вера, что в этих протяжных, словно паутина тонких голосах его спасения, позже уже никуда не уходила. Временами она слабела, потом снова усиливалась, но он знал, что это так и есть. То опять сомневался, но всё равно в нём была уверенность, что придёт час, когда его спросят: "Как ты мог хотеть, чтобы эти голоса смолкли?" И ему нечего будет ответить. Он тогда сделается совсем немёщен, слаб, но из последних сил, что у него ещё останутся, будет молить Господа об одном: жить, как угодно, только бы жить, не умирать. Он даже сам будет готов подпевать своим харизмам, петь хотя бы в те секунды, когда они набирают в лёгкие воздух, потому что поймёт, что жизни нельзя дать прерваться. Нельзя, чтобы её не было и мгновение. И он будет молиться, верить, что и Господь это поймёт, что так же будет и с Господом. Он тоже долго-долго будет стоять на берегу реки, слушая почти что одну ноту тянущих хористов, ждать, что сейчас они наконец прекратят. Будут эти месяцы, годы, Для человека время, которое меняется сравнимо лишь со временем полной его жизни с детством, юностью, зрелостью, старостью. Аное это время будет идти, и о Господа всё не поднимется рука остановить певцов. А потом, не знаю, то ли отчаявшись, то ли смилившись, он улыбнётся и простит. Ещё со вчерашнего вечера Лептаков знал, что сегодня, 19 августа, многое должно определиться, и хотя он понимал, что от него теперь мало что зависит, решил, что к утру обязан быть в форме. Из-за этого он несколько часов промучился, пытаясь заснуть, но не смог. Земля и здесь, хотя он лёг у самой воды, была жёсткая, сухая, И ему не удалось даже задремать. Впрочем, дело было не в одной вспёрхшейся каменистой земле. В 5 лет он свалился с лошади, повредил позвоночный диск, так что с тех пор его обычной постелью были голые доски. Хуже было то, что, как и все, он задыхался. В последний месяц горело уже везде. По обоим берегам реки горели верховые и низовые болота, горели леса, горели поля, свыкалось в шумса, и сразу накормю засохшим ячменём, сгорело несколько соседних деревень, и было ясно, что если не пойдут дожди, та же участь ждёт скоро и остальные. Справа, высоко у берега, где стояли басы и бретоны, Было хорошо видно, как ветер несёт на эти деревни горящие сучья, ветки, куски коры, и как занимаются сначала одна, за ней другая, изба а потом уже весерят. Они видели, как крестьяне каждый раз принимались кричать, бестолково суетиться, наконец, разобравшись, что к чему, бежали на реку к колодцам за водой. После чего по всей цепочке из рук в руки старательно передавали полные вёдра, пытаясь сбить пламя, хотя бы не дать ему перекинуться дальше, но жары и сухость были столь велики, что несмотря на их усилия, сами собой тут же вспыхивали и соседние хаты, вспыхивали, сгорая так быстро, будто именно для огня их и складывали. В эти дни воздух был совсем густой от дыма копоти гари, и если не было ветра, непрозрачный даже днём. Сейчас ночью тьма и вовсе стояла непроглядная. Не было видно ни звёзд, ни луны, хотя сегодня, он помнил это, было полнолуние, и знал, что на небе нету ни облачка. Решил тогда, когда тут-тут-ту там загоралось новое деляна леса, И вверх сразу поднималось высокое сильное пламя, он мог различить силуэты своих людей, их спящие, разбросанные тела, но и этот свет быстро тонул в дыму, и опять ничего не было видно. Он попрежнему лежал у самого берега, но и здесь у большой реки, из беспрестанно текущей холодной водой, всё равно задыхался. всё равно то и дело, как и его спящий хорист начинал заходиться в кашле. Так он без всякого толку промучился несколько часов, а потом решил, что хватит, пора ехать. На другой стороне была шахматная клетка. Часть берега выгорела, сделалась в больших чёрных проплешинах. На многие боры и рощи огонь пока не тронул, обошёл боком. Листья у них тоже пожухли и пожелтели, но временами там, как и раньше, попадал изверьё, летали птицы. Их же берег горел уже по третьему кругу. Здесь давно не осталось и кусочка живого места. Каждый раз лептагу казалось, что гореть тут больше нечему. Месяц назад он даже решил безопасности ради полностью перевести сюда хор. Сказал, что они тронутся, едва от сгоревшего торфа перестанет тянуть дымом, и воздух хоть немного очистится. Действительно, болота как будто дымили всё меньше, и он, наконец решившись, говорил им, чтобы начинали готовиться к общему переезду. Дело было непростое, нужно было множество лодок. оно, что лопаты насилок, чтобы вместо естественных отрытис формировать искусственные террасы. Каждой группе голосов свою нужно было поставить для ночлега палатки, пригнать и пустить в дело полевые кухни, вообще договориться, чтобы всяческое снабжение, в первую очередь продукты, теперь целиком везли на левый берег. И вот, когда Лептагов, отложив очередную певку, принимался за эти хозяйственные дела, когда он метался от одной группы к другой, отдавая разные приказы и распоряжения, как обычно он свято верил, что обязан предусмотреть любую мелочь, сделать, чтобы харисты могли ни о чём, кроме пения, не думать. Как будто изнутри торфяники снова вырывался огонь, и снова левый берег сводя его работу на нет, несколько дней исправно горел. Переезд срывался уже дважды, причём из-за этой суеты приходилось полностью прерывать певки. И всё же у меня никогда не было ощущения, что Лептагов считал это гнездившееся в торфе пламя врагом. Наоборот, Он непонятно для меня быстро перестраивался, вёл себя так, будто его прежняя деятельность никак не связана с хором, вообще с пением. Ещё с самого начала он просто складывал алтарь, предназначенный для всесожжений, и раз, слышавший земли пламя пожирало то, что было для него приготовлено, знаешь, всё хорошо, правильно, жертва принята. Впрочем, нередко они слышали от него и другое. Он говорил им, что это огонь с преисподней, тот огонь та кара, что ждёт их всех грешных и несчастных. Рано утром 19 августа, убедившись, что из-за дыма они петь сегодня не смогут, Ректор забеехал на ялике только что проснувшийся хор и объявил, что репетиции не будет. Вместо неё через 2 часа они должны собраться на левом низком берегу, откуда он и поведёт их в торфяники. Там хористы легко наберут в доволь пепла, которым каясь перед Господом, в знак скорби и траура будут во время спевок посыпать себе голову. Они собрались вовремя, минуту в минуту. Здесь же на берегу, послушно построились и пошли за ним, ничего не боясь, доверчивые, будто дети. Лептагов когда-то недолго учился в морском гвардейском училище, и теперь шёл по болоту твёрдо, размашисто тем же шагом, к которому был приучен гордо марином. Он знал, что перед хором он прав. Неглядывая ещё на вёлых, по этой мягкой, зыбкой, всё время дышащей под тобой почве, и верил, что ни один за другим проваливаются в неё, не успев ни испугаться, ни крикнуть. Земля просто расступается под ними, под их ногами и, приняв их грешные души, сходится снова. Он вёл хор по болоту, которое ещё дымило, то тут, то там из торфа вырывался огонь, быстро перебегал рядом с воронкой и сразу гас, потому что гореть больше было нечему. Земля была податливой, как пух, и так же легко ноги по щекоталку уходили в этот нежный торфяной пепел. Он был тёплым, как где ещё даже горячим. И ты никогда не знал, остановится ли твоя нога И это так и утонешь в этой мягкой серой перине. Видя Христов на смерть, Крептагов шагал как обычно, далеко выбрасывая ноги. И ему было всё равно, поспевают они за ним или нет. Он оставлял их, слава богу, наконец от них уходил. Всё же иногда, когда кто-то из них забегал вперёд, И обратившись к нему, заискивающий спрашивал, зачем он привёл их сюда, почему не хочет вернуться, ведь пепел можно собрать и куда ближе к реке. Он, чтобы подбодрить харистов, а весь голос кричал, что бояться нечего, сотни не в неиховых грехах. Грехи их тяжелы, грехи тянут их вниз. Если же они действительно раскаялись и Господь простил им, Они сделаются легкие, словно идущий по водам Христос. Первые высокие языки пламени преобразили Лептагова, будто их он и ждал. Так он с детства был косный язычен, и когда объяснял харистам, как дышать, как управлять голосом, подстраиваясь под соседа, дабы каждый не тянул в свою степь, ему всегда было трудно. Он залился, тое дело без повода обижало, скорбляло их, они честно старались его понять, но повторяю, это было очень непростое. Здесь же на него вдруг снизошло красноречие. Словно освободившись от этих бесконечных спевок, бесконечного учительства, он восторженно и громогласно, чтобы услышали все, объявил, что это огонь с преисподней, что она близка, совсем рядом, что пламя её ждёт, не дождётся их всех грешных и страдающих, всех, всех до последнего человека. Все непонятной радостью он кричал им, что как бы ни старались они вознести молитву Господу, как бы ни верили, что пение их с его лептаговой помощью подобится ангельскому. и они будут прощены, это зряшные надежды. Всех ждёт одно гиено огненная. Он брал в руки горсть горячего торфа, тот был лёгкий, сух, стоило размять его пальцем, он превращался в пыль. И липтаго возглашал, что то же будет и с ними в пыль превратятся их тела, и прах будет развен по ветру. Но, похоже, они больше не слушали его, или им сделалось всё равно, что он говорил. Просто стараясь не отстать, они по-прежнему шли за ним, шли и пели. И это была как бы единная молитва. Он слышал её, знал с самого начала, что так и будет, но не верил, что это пение продлится долго. Кашель рвал им горло. душилых, они захлёбывались в кашле, и ему вдруг делалось их жалко и стыдно, что он ждёт, когда они смирятся и кончат мучить себя. Так гуськом друг за другом они шли несколько часов. От жары, сухости воздух дрожал, вибрировал, иногда вообще ничего нельзя было разобрать, и лептагов долго не замечал. Впрочем, заметь, фон лишь удивился, что кашель, несмотря на гарь, стал меньше, и голоса хористов звучат время от времени почти как когда-то звучали в его хоре. Жар и пламя разрывали воздух, голоса то и дело скатывались под древьями, и всё же каждый раз у них доставало силы выбраться. Он не знал почему так, почему звук снова как раньше становится тугим и гибким и теперь сам легко перекрывает впадины и провалы, зарастает рытвины и промоины. Вдруг он подумал, что Господь добр и спасёт, наверняка их всех пожалеет. Он любил своего Господа, любил, когда тот был добр, и теперь был рад, что его Господь над ними смилостивится. Он шёл и говорил себе, что, наверное, Господь с самого начала знал, что простит им. Но тот он снова путался и снова не понимал, зачем он для птагов тогда был к ним послан. Об этом он думал недолго, потому что куда больше его занимал сейчас воздух. Тут были две обницы, целиком зависимые от воздуха и силы дыхания. Звук. Когда он позвал за собой хор, он был убеждён, не сомневался, что звук слабее, может быть, поэтому он и привёл их сюда. Но оказалось, что это не так. Теперь ничего не понимая, он стал думать, что просто ему помогает память, что оттуда из памяти он слышит эти голоса. Впрочем, постепенно всё это делалось ему безразлично. Он был старше их, почти старик, как и они он задыхался, заходился в кашле. Он давно уже шёл тяжело, сил вынимать ноги из торфа не было. И он то и дело спотыкался, зацепившись за корягу, падал от этого бесконечного серого солнца, дыма и гари он почти ничего не видел. Его шатало И всякий раз, упав, он думал, что не встанет. И тут ему наконец повезло. Вокруг всё давным-давно выгорело, не было ни одной зелёной былинки. И вдруг чуть-чуть вбок от того, где они шли, совсем от них рядом, он увидел куст цветущего шиповника. Жар, наверное, обманул его, и он зацвёл второй раз. Лептагов на шаг отступил в сторону, чтобы не мешать хору идти туда, куда он шёл, и когда ни один человек за другим, даже не обратив на него внимания, прошли мимо, понял, что он, Лептагов, сделал всё, что мог. Он был им больше не нужен. Они пели говорили с богом и даже не помнили о нём всё-таки так, да как бы ни был он слаб и нагорчился он увидел, насколько привык, что они его хор, что они слушают его, едят из его рук. Они уходили всё дальше и дальше, звук то терялся, то возникал снова, и даже нельзя было понять с какой стороны. Каждый раз он не знал, услышит ли их ещё, или на этот раз всё, конец. Но это было уже неважно. Как он добрался до куста, и в его теньи заснул, лептагов не помнил. Очнулся он только утром следующего дня. Куст давно завял, и отстоящего высоко солнца не было защиты. Он лежал в полузабытье там же, где лёг вчера. И не в силах встать, слушал, как везде вокруг слитно и мощно звучит его хор. Он не знал, то ли он ещё дремлет, то ли снова с ним играет память, или это и в самом деле их голоса. Наверное, если бы у него было время, он бы сумел понять, что это, но сейчас он мог думать только о солнце. Лежал он засохшим кустом шиповника. Солнце поднималось выше и выше. И скоро ему сделалось так плохо, что он стал просить Господа о смерти. Не в силах удержаться, он плакал как ребёнок и повторял: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог егоне: Неужели так сильно горчился ты за растение? Он сказал: "Очень горчился, дождо смерти". Тогда сказал Господь: "Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого?" в котором более 120 тысяч человек не умеющих отличить правую руку от левой и множество скота.